Глава 43. Байсаров смотрит прямо на меня. Странно, однако, в этот момент даже дикий гул вокруг словно затихает. Крики болельщиков, резкие возгласы ведущего, разогревающие толпу — все это будто отходит на второй план. Мои губы невольно дергаются, растягиваются в улыбке, а сердце взлетает вверх, взволнованно колотится у самого горла. Но магия момента рушится, когда звучит гонг. Байсаров резко отворачивается. Теперь всё его внимание направлено только на противника. Напряжение сковывает, потому что хоть я ни секунды не сомневаюсь в силе и отличной физической подготовке Байсарова, его сегодня соперник мне совсем не нравится. Вид у этого палача будто он... Но такое чувство, что вообще ничего не соображает, кроме как кулаками размахивать. И вообще этот вид спорта очень травмоопасен. Не может же не быть последствий, если тебе регулярно прилетают удары по голове. Зачем Байсарову это? Адреналин? Развлечения? Но не ради денег же. Думаю, он хорошо зарабатывает и без таких высоких рисков. Невольно вскидываюсь, когда палач оказывается уже совсем близко и взмахивает рукой. Дыхание перехватывает, обомлев, наблюдая за развернувшейся сценой. Кажется, уже слишком поздно. От такого удара никак не уйти, не увернуться. Но бойцарву это удается. Он перемещается по рингу с легкостью, которую едва ли ожидаешь от настолько массивного мужчины. Палач не так быстро реагирует потому сам получает мощный удар. И еще один. А дальше он все же бьет в ответ. Сильно. Ужас какой. Кошмар. У меня все внутри болезненно сжимается. Рефлекторно сцепляю ладони в замок, безотрывно наблюдая за схваткой в ярком сиянии софитов. Выглядит это все чудовищно. Теперь складывается впечатление, оба бойца друг другу ни в чем не уступают. Каждый показывает максимум. Не знаю, сколько длится один раунд. Вроде бы не больше пар минут. Но мне это время кажется вечностью. С трудом выдыхаю, когда звучит сигнал «прекращать». Противники расходятся по углам. Байсаров подхватывает бутылку, переданную помощником. Пьет, запрокинув голову назад. Его смуглое рельефное тело лоснится от пота. Вижу, как к нему обращается мужчина лет шестидесяти, в спортивном костюме. вероятно тренер. Байсаров внимательно слушает. Он вообще максимально собран, сосредоточен. Но тут такое место, где ничего не может быть под контролем. Один неверный удар, одна случайность — И всё. Даже думать страшно. Однако в памяти назойливо всплывают слова моего бывшего насчёт бойцов, которые остаются инвалидами после неудачного боя. Гоню себя дурные мысли. Следующий раунд проходит ещё более остро. Напряжённо слежу за каждым ударом. Сердце болезненно содрогается, когда осознаю, что сейчас перевес на стороне палача. Не то, чтобы Байсаров пропускал удары, но он совсем не атакует в ответ. Похоже, прощупывает оборону. Второй раунд кажется еще более долгим, чем первый. Байсаров движется четко и методично, абсолютно механически. И в то же время полон звериной энергии. Он будто машина, но каждый его жест, каждый удар пронизан чем-то хищным. А точно в долгих тренировках. А дальше идет третий раунд. Четвертый, пятый. Толпа вокруг ревет. Вопли зрителей сливаются для меня в белый шум. Ведет то Байсаров, то Палач. Невозможно понять, что будет дальше. На каком-то интуитивном уровне ощущения... Будто Бриттоголовый сдает, как-то выдыхается, не успевая реагировать на более мощного соперника. Или я просто хочу, чтобы так было. Шестой раунд дается особенно тяжело. Байсаров по большей части уходит от ударов, блокирует, но сам инициативу не берет. В один из особенно напряженных моментов подскакиваю на ноги. Кажется, огромный кулак Бриттоголового прямо сейчас летит в голову Байсарова. Джамал, выпаливая одними губами... Он уклоняется чуть ли не на последней секунде, и я с облегчением перевожу дыхание, особенно потому, что слышу звук, знаменующий конец очередного раунда. После меня слегка успокаивает только то, что у него хотя бы голова никак не задета ударами, а вот у палача сильное рассечение над глазом, кровь заливает лицо. Однако впереди еще не один раунд. Опять отбивается гонг. У меня все внутри переворачивается, когда палач переходит в особенно жесткую атаку. Так и продолжаю стоять, смотреть вперед, ловя глазами каждое ужасающее движение. Сердце бешено колотится в груди. Толчки крови оглушают. Прижимаю сомкнутые ладони к губам, напряженно наблюдая за этой животной борьбой. Одна секунда вскрикиваю, застываю, затаив дыхание. Все происходит так резко и порывисто, что с трудом успеваю сообразить. Рука Байсарова взмывает вверх, а уже в следующий момент палач растягивается на ринге, без движения. Судья подходит к нему, отсчитывает время, но ничего не меняется. Нокаут. Бой закончен. Зал заходится в диких воплях, и я сама кричу. Кажется, от облегчения. От того, что все закончилось. От того, что мой горец живой. Стоит на ногах. Хоть ему сегодня тоже сильно досталось, как мне кажется. Ведущий объявляет победителя. Все вокруг, как заведенные, скандируют. «Горец!» А на меня накатывает облегчение. Атмосфера здесь заразительная. Общее ликование усиливает мои собственные эмоции. Никогда бы не подумала, что буду смотреть бой. Вот так, живую, Что буду испытывать такие чувства. Байсарова награждают. Объявляют, что он подтвердил титул абсолютного чемпиона. На ринге теперь все больше людей. Появляются журналисты с микрофонами. У победителя берут интервью. На экранах над рингом транслируются лучшие моменты боя. Отстраненно осознаю, что так и продолжаю стоять. Смотреть на Байсарова. А ведь бой закончен. Все закончилось, но меня не отпускает. Пока тяжело. — Варвара Александровна! — звучит рядом. Оборачиваюсь и вижу одного из охранников Байсарова. Он с ним часто. Помню, по работе в доме. — Пойдемте! — продолжает. — У меня поручение от Джамала Умаровича вас проводить.